Глава 2. Роды и роддом. Не беда появиться в утином гнезде, если ты вылупился из лебединого яйца. Ханс Христиан Андерсон. Готовить себя к пребыванию в роддоме необходимо прежде всего психологически. Как бы вы ни были богаты и здоровы, удачные роды – это все-таки лотерея, правда, с очень значительными шансами на выигрыш. Тем не менее, Одной психологической подготовкой здесь не обойдешься. Поэтому следует заранее приготовить ряд вещей, которые поедут в роддом вместе с вами. Ниже... Ориентировочный список. Но вы ведь понимаете, точно все, что может вдруг понадобиться, перечислить невозможно. Да и у родственников будет возможность передать недостающее, дабы полностью удовлетворить вновь возникшие или неожиданно возросшие потребности. Если что-то окажется лишним, опять-таки родственники не дадут пропасть. Итак, берем с собой. Бумаги разной степени ценности. Документы. Паспорт, обменная карта из поликлиники, контракт на платные роды, полис медицинского страхования, анализы и паспорт мужа, если роды совместные. Мелкие деньги для неожиданных покупок и стимуляции активности работников. Блокнот и пишущие принадлежности для ведения дневника, написания записок родне и запоминания докторских рекомендаций. Телефонная книжка или список нужных телефонов – друзья, подруги, коллеги, родственники, начальники – Книга для чтения, например, «Здоровье ребенка» и «Здравый смысл его родственников». Теперь вещи для мамы. Одежда, моющиеся тапочки, халат, пара ночных рубашек, носки, трусы, лучше одноразовые, бюстгальтеры, лучше специальные для кормящих мам, посуда, тарелки, блюдца, чашки, ложки, вилки, как вариант, одноразовые, нож, средства гигиены, полотенца, гигиенические салфетки, Сухие, влажные, дезинфицирующие, мыло в мыльнице или жидкое, гель для душа, шампунь, зубная паста и щетка, прокладки гигиенические Макси, прокладки одноразовые в бюстгальтер, расческа, туалетная бумага. Минимально необходимая косметика. Ножницы, гигиеническая помада, крем для рук и лица, и тела, и для профилактики трещин сосков. Одноразовые пеленки для осмотров, да и малышу пригодятся. Вещи для детяти. Подгузники. Пеленки тонкие 5-7 штук, пеленки фланелевые 3-5 штук, одежда, шапочки 1-2, ползунки 5-7, рожпосонки, рубашечки 3-5, присыпка и детский крем или масло, ватные палочки. Теперь техника. Мобильный телефон и не забудьте к нему зарядное устройство. Фотоаппарат, видеокамера, разумеется с запасными батарейками, пленками, заряженным аккумулятором, фен, часы. Что может еще пригодиться? Например, одноразовые пакеты для мусора, накладки на унитаз, настольная лампа, электрочайник, шоколадки и баночки кофе для дарения окружающему медперсоналу. Медикаменты, но точный список или отсутствие списка – это уже строго индивидуально и требует отдельной предварительной беседы с конкретным врачом конкретного роддома. Теперь опять про роды. Роды. Явление для современной женщины редкое, однако естественное и протекающее чаще всего нормально. Шансы родить плохо не очень велики с точки зрения статистики, хотя основания для волнений у вас, конечно же, есть. В то же время, дойдя до приемного покоя роддома, вы уже в очень малой степени способны влиять на ситуацию. Главное не паниковать, пытаться слушать то, что вам говорят, и по возможности более точно выполнять инструкции человека, который роды принимает. Поменьше инициативы. Лишние мозги – главная помеха, когда речь идет о родах. Неудивительно, что женщины с высшим образованием и интеллигенция вообще рожают труднее. Подробно расписывать правила поведения во время родов мы не будем. Литературы по этому вопросу предостаточно. Ведь роддом интересует нас как место, с которого, собственно говоря, начинается жизнь ребенка. А интересов последнего эта книга и посвящена. Очень и очень многое из того, что происходит в роддомах, не является однозначно правильным. Но нет резона начинать дискуссию, потому что, еще раз повторю, мы с вами не можем влиять на ситуацию и рожать, скорее всего, будем в обыкновенном государственном роддоме. Нельзя не упомянуть о том, что в очень-очень недалеком прошлом любая женщина, осмелившаяся родить за пределами роддома, вызывала чувство жалости и гневного недоумения общественности. В настоящее время ситуация начала меняться. По крайней мере, государственный роддом перестал быть тем единственным и безальтернативным местом, где ребенок имеет право появляться на свет. С одной стороны, появились не государственные, то есть не теоретически бесплатные, а практически платные роддома. С другой, существенные подвижки имеются в самих роддомах. Пускают желающих пап посмотреть и поболеть. Организуют палаты совместного пребывания, где ребенок находится вместе с мамой сразу после родов. В некоторых крупных городах возникли клубы по интересам, готовящие беременных к родам на дому, естественно под присмотром медицинских работников. Происходящие перемены имеют свои плюсы и минусы. В родильном зале вместо помощи роженицы откачивают потерявших сознание отцов. В так называемой палате совместного пребывания пребывают не мать и дитя, а пять матерей и пять детей и тому подобное. Здравый смысл состоит, по-видимому, в возможности выбора. Если у беременной нет проблем со здоровьем, не узкий таз подтвержденное ультразвуковым исследованием нормальное положение плода и тому подобное, то почему бы где рожать дома, где уютнее, где меньше стрессов? Если после родов есть силы и настроение быть вместе с ребенком, так почему бы и нет? Но зачем это, если новоиспеченной маме плохо, если послеродовая депрессия, если ребенок беспокойный? В любом случае, где бы мы ни рожали и какие бы эксперименты над нами не проводили, наша конечная цель одна – поскорее попасть домой вместе с ребенком. Ведь дома ответственность за малыша полностью ложится на плечи родителей, которые имеют возможность действовать не в соответствии с инструкциями и приказами Министерства охраны здоровья, а в соответствии с логикой и здравым смыслом. В то же время неделя, проведенная в роддоме, вполне может оказать на маму весьма и весьма негативное воздействие. Поэтому некоторые вещи все-таки необходимо знать. Итак, первое. Одна из наиважнейших задач – сохранить грудное молоко. Его количество зависит не от размера в груди, а от нервной системы матери. Старайтесь, очень вас прошу, старайтесь не нервничать. Это очень трудно, потому что вам много расскажут хорошего и о вас, и о вашем ребенке, да еще соседки по поласте поделятся своими страхами. Если очень страшно, знайте. Женщин, которые родили и за все время пребывания в роддоме ни разу не услышали о какой-нибудь собственной или детской ненормальности, просто не существует. Может где-нибудь такие женщины есть, но у нас их нет. В то же время все, почти все, практически все больные и ненормальные рано или поздно возвращаются домой, становясь нормальными и здоровыми. Второе. Чем раньше приложат новорожденного к груди, тем лучше. Оптимально прямо в родзале. Этот факт убедительно доказан физиологами и врачами. Во-первых, само раздражение соска во время сосания способствует сокращению матки. Что непосредственно после родов очень важно. Во-вторых, первые капли молока, так называемая молозива, содержат в себе вещества, запускающие развитие иммунной системы и нормального пищеварения, вещества, препятствующие возникновению в дальнейшем аллергических реакций и кишечных расстройств. Тем не менее, в сотнях роддомов детей приносят для первого кормления на вторые, третьи сутки, а то и позже. Мотивируется это усталостью матери, слабостью ребенка, возможностью некоторых врожденных болезней, при которых прикладывание груди опасно, а для уточнения диагноза требуется время. На самом деле, реальные причины для того, чтобы не кормить сразу после родов, имеют место очень-очень редко. Пути решения проблемы – доверительная беседа будущих родителей с врачом, принимающим решение о времени первого кормления педиатром роддома. Всегда следует помнить, что не кормить сразу решение менее рискованные и менее ответственные, а оплата труда врача-педиатра никоим образом не стимулирует его к принятию ответственных решений. Поэтому, если в родильном зале вам дали ребенка для кормления, то либо с вашим малышом все в полном порядке, либо вас окружают прекрасные специалисты, а и то, и другое просто замечательно. Если же ребенка не дали, то это вовсе не повод для беспокойства, и причины могут быть самые разные. акушер гинекологи например, дежурят круглосуточно всегда и во всех роддомах, а неонатологи Педиатры, специалисты по новорожденным не всегда и не во всех, а гинеколог не всегда хочет рисковать и принимать решения о кормлении, которые должен принимать педиатр. В конце концов, не нервничайте, пожалуйста, не дали и не надо, миллионы детей, которых принесли кормиться лишь на вторые или третьи сутки, живут себе припеваючи и радуют родителей. Третье. Не переживайте, если малыш неохотно или вяло сосет. Врачу об этом, конечно, сообщите, но сами не паникуйте. Если с вашей точки зрения его унесли не наевшимся, то, поверьте, умереть от голода ему не дадут. Четвертое. На второй и третий день после родов ваш ребенок обязательно пожелтеет. Может сильно, может быть чуть-чуть. Не нервничайте, так должно быть. И это называется физиологическая желтуха новорожденных. 5. Первые дни после рождения ребенок весе не прибавляет, а наоборот теряет его. Может сильно, может чуть-чуть. Не нервничайте. Так и должно быть. Шесть. Не надо особенно волноваться в связи с тем, что вы не можете влиять на то, когда и сколько времени его кормить, во что его одевать, кто у него соседи по палате. Не нервничайте. Почти невозможно испортить нормальное живое существо за неделю. Семь. Вы, скорее всего, услышите много страшных слов, таких, например, как асфиксия, обвитие пуповины, нарушение гемоликвародинамики, энцефалопатия и так далее и тому подобное. Все эти состояния излечиваются и нечасто дают ощутимые последствия. Возможно, упомянутые слова будут относиться именно к вашему ребенку, но придя домой, вы не обнаружите в нем никаких болезненных черт. Конечно, можно возмутиться и спросить, а зачем же тогда пугать только-только родившую женщину, зная, что у нее может исчезнуть молоко, нарушиться сон, пропасть аппетит и прочее. Не обижайтесь, пожалуйста. Новорожденный ребенок мало предсказуем, и каждый врач знает, никаких стопроцентных гарантиях речь не идет. Это ж кому хочется услышать, было все хорошо, так они довели. Они не доводят. Они, собственно говоря, получают то, что вы им родили. Не лучше и не хуже. И стремятся сразу вам сообщить. Мол, не все хорошо, чтобы потом от вас же и не выслушивать. И мы все, все общество, виноваты в этом, поскольку привыкли всегда и во всех собственных бедах искать крайних. Кто хоть когда-нибудь возмущался по поводу высокой температуры в палате для новорожденных? Никто и никогда. А упаси Боже, будет холодно. растерзают. Хотите тепла? наки. И дома вы обнаружите у ребенка апрелости, зато было тепло, не простудился. Как эта природа умудрилась придумать биологический вид, рожающий детенышей, которые могут существовать только при температуре не ниже 20 градусов? А ведь именно такая минимальная температура должна быть в палате новорожденных роддома в соответствии с инструкциями. Таким образом, родильницы, именно так называется находящаяся в роддоме женщина, которая уже родила, Та, которая не родила, называется роженица. О, великий и могучий русский язык. Так вот, родильнице предстоит решить три главные задачи. Первое – не нервничать. Второе – отдыхать. Вариант спать. Третье – заниматься собственной грудью. О женской груди и молоке позже и подробнее в отдельной главе. Действия папы, который в томительном ожидании бегает вокруг роддома, более разнообразны и заключаются в следующем. Первое. Готовиться к встрече, еще раз убедиться, все ли куплено, убрать в доме, запастить продуктами, привлечь бабушек или подруг, дабы хоть в первый день после возвращения домой мамочка не думала о кухне. Второе. В отношении продуктов, передаваемых в роддом, помнить все, чего нельзя было во время беременности, нельзя и во время кормления грудью. Кстати, рекомендации врачей в отношении питания родильницы прекрасно иллюстрируют различия во взглядах гинекологов и педиатров. Гинекологи требуют и рекомендуют давать шоколад, чтобы мама побыстрее восстановила силы, а педиатры наоборот. Давать шоколад не разрешают, поскольку знают, что ребенку подобное восстановление сил выйдет боком. Третье. Обязательно и регулярно передавать жене записки, лучше письма и подлиннее, содержащие признания, восхищение, восхваление и благодарность. И спрашивать, чего изволить, и по возможности все пожелания осуществлять. Успокаивать, самому знать, что на третий-пятый день после родов у женщины в связи с разными гормональными сдвигами может необоснованно испортиться настроение. 4. Об одежде для младенца, транспорте, цветах, шампанском и конфетах подумать заблаговременно. Пять в день, когда надо забирать мать и дитя, ни в коем случае не опаздывать ни на секундочку. После того, как автомобиль выйдет за ворота роддома, начнется совершенно новый этап в вашей жизни. И неважно, это ребенок первый или пятый, мальчик или девочка, теперь уже только от вас. От мамы и папы зависит здоровье малыша, которое, как мы уже договорились, является основой его будущего счастья.